Глава 8. Геральдика, география и медицина. 14 сентября 1892 года. Санкт-Петербург. Я веду эти записи исключительно для себя, как мой дневник, чтобы потом, когда посетит старости Альцгеймер, мог прочитать, если не ослепную совсем с ума не съед, не дай бог, и вспомнить то, что было в молодости. Для этого я купил десяток одинаковых тетрадей и заполнял их, когда ставил даты, когда нет — Видимо, все же ставить даты нужно, иначе потом трудно вспомнить время событий и приходится искать наводки по тексту. Конечно, когда я лежал обожженный или переломанный, я не мог вести дневник. И потом лишь пытался восстановить события с большей или меньшей степенью художественности. Но уже к Бессинскому походу сложился тип походных заметок, пишущихся от случая к случаю, но привязанных к месту и времени. Видимо, так и буду продолжать дальше. Теперь, естественно, пишу не походные мемуары, а обычный дневник. С утра, как только позавтракали, решили втроем смотреть генеральский дом. Снаружи дом мне понравился, не обшарпано, лепнина не отвалилась. Вот только рядом с водостоком, вся штукатурка в трещинах, надо менять, а заодно смотреть, не заливается ли туда вода. Нас встретила сама генеральша, весьма радушно, все же потенциальные покупатели. Внутри дом не ремонтировался лет 15, паркет рассохся и скрипел, надо перебирать и циклевать. Двери кое-где перекосило и это мне не понравилось с точки зрения влажности, с чего их так повело-то. Заглянув по комнатам, посмотрели на старую мебель, которую куда-то придется девать. Не антиквариат, да и не поймут сейчас, если чужое старье оставить, будь оно хоть красного дерева. Новую мебель те же краснодеревщики и сделают. Время плит ДСП и фенолформальдегида, к счастью, еще не пришло. В хозяйскую спальню из деликатности обошли стороной, так же, как и помещение слуг во флигельках. Собственно, отдельно стоящих флигелей, как и в усадьбах, не было. Флигели были соединены с домом, образуя единый фасад улицы. Внутренний дворик крошечный, завален всяким хламом. Каретного сарая считай, что нет. Крыша провалилась, ворота выпали. Спустились в подвал. Та же история, хлам и запустение. Правда, сухо. Смотрю, Маше эта развалюха не понравилась. Я уже понял, живя в гостинице, что она думала, здесь у меня свой дворец. А у меня только купеческий дом на окраине Москвы. Спросил цену дома, генеральша сказала, что 36 тысяч, я ответил, что может быть, когда-то этот дом стоил этих денег, но сейчас я не готов дать за него даже 25, поскольку одного ремонта выйдет тысяч на 10-15, и предложил 20 тысяч и вывоз все мебели и хлама из подвала за счет продавца. Тогда хозяйка сказала, что мебель она заберет с собой в усадьбу и что 32 тысячи это ее последнее слово, я же поднял свою цену на 2 тысячи только из уважения к хозяйке дома и памяти генерала. Так мы торговались, я, в общем-то, автоматически, но к единой цене не пришли. Тетка сбросила еще пару тысяч, а я прибавил одну, с тем и разошлись, не убедив друг друга. Как-то не по-княжески выглядит эта халупа. Маша сказала, что ей понравился только вид из окна на реку и строящуюся большую церковь. Я объяснил, что это не река, а канал, на другой стороне которого храм Вознесения, на месте смертельного ранения императора Александра II, отца нынешнего царя, и сейчас там идут работы по внутренней отделке, Снаружи тоже видны мозаичные работы, поэтому храм будет очень красивым. Маша вспомнила, что я рассказывал ей, как террористы бомбой взорвали царя-освободителя. Кроме царя был убит мальчик-разносчик и казак-конвоя, а также сам бомбометатель. Тогда это не очень хорошее место, ты прав, не надо здесь жить. Я не стал ей рассказывать о том, что Петербург, да и все столицы мира развея, только кроме Вашингтона, стоит на костях и стал показывать Казанский собор рассказывать про войну 1812 года, Кутузова и Барклая. Надо же отвлекать внимание барышни от болтающегося в сетке под хвостом извозчей лошади конского дерьма. Необходимы предосторожности это для того, чтобы на мостовую Невского и центральных улиц, не дай бог, ничего не попало, иначе штраф, а второй раз и извозчие уже тону могут лишить. А до ощущений пассажиров, терпящих вонь, пока извозчик не доедет до ближайшего ящика для сброса навоза, Никому дела нет. Местные как-то привыкли, они ничего другого и не видели, и не нюхали. Зато с 20 века обыватели возмущаются автомобильным выхлопом. А запах навоза, лошадиной мочи и конского пота понюхать не хотите ли? Очень натурально. Я вот жду, не дождусь автомобилей. Куплю себе самобеглую коляску, как только появятся в продаже. Только вернулись в гостиницу, как зазвонил телефон, и мне сообщили, что меня ждет во дворце управляющий ЕИВ канцелярией Константин Карлович Рененкампф с герольдмейстером по поводу титула и герба. Попросили взять бумаги, удостоверяющие титулы, мой и Маши. Я собрался и через полчаса был в зимнем, куда прибыл еще и министр двора граф Воронцов-Дашков. После обмена приветствиями и любезностями мне было предложено присаживаться, и передо мной положили эскиз герба, а граф и управляющий тем временем стали изучать титульные бумаги от Негуса, к счастью, имеющие дублирующий текст на французском. Я смотрел на лист с рисунком и несколько недоумевал. Ну, красная княжеская мантия или плащ с подбоем и княжеской короной — это еще куда не шло. Но зачем пальмы и черные фиопы на фоне пирамиды? Спросил об этом художника, тот ответил, что это напоминание, что Маша древнего Соломонова рода. Но ведь герб мой, а не Машин. Потом и бессинцы, не черные негр, как их здесь нарисовали. Тогда Герольд местер сказал, а что бы я хотел увидеть? Я ответил, что мои заслуги лежат в двух областях. Изобретательство в области химии, прежде всего лекарств. Ну и титул князя дан мне негусам Эфиопии за военные заслуги, я командовал левым флангом его армии. Предложил сделать княжеский щит шестигранным в виде молекул бензола, которые есть практически во всех моих соединениях, а внутренние связи молекулы в виде кольца, изобразить в виде уробороса, дракона или змея, свернувшегося в кольцо и кусающего себя за хвост. Древний символ, идущий еще с Соломоновых времен, который позже был символом алхимиков в поисках философского камня. У символа Урабороса есть много толкований, все они положительные. Это и вечная жизнь, и круговорот в природе, и мудрость, и много еще чего». «Но в нашей Геральдике символа Урабороса никогда не было», — возразил художник. Видимо, ему было жаль с эфиопами расставаться. А мне что, с эфиопами на дверце моего будущего автомобиля ездить?» «Нет, уже случалось, вы ошибаетесь». Жена императора Павла Петровича Мария Федоровна была неплохим медальером и знатоком Геральдики на день рождения свекрови Екатерины Великой. Собственноручно вырезанным Марией Федоровной стальным штемпелем было отчеканено 20 медалей, несколько золотых, остальные из серебра. На медалях с латинским девизом, к сожалению, не помню его, на лицевой стороне был Ура Борос. Надеюсь, хоть одна медаль осталась в Мюнс-кабинете Эрмитажа. Так кто же Ура Борос, дракон или змей? Я понимаю ваш вопрос. Дракон — символ добра, змея — зла, но Уроборос в самых древних египетских изображениях просто змея, а змея в том числе и символ мудрости и спутник бога врачевания Асклепия. Учитывая медицинскую направленность большинства моих изобретений, я бы согласился на змею, и никаких лапок приделывать не надо, ни двух, ни четырех. Так и решили. Художник быстро набросал новый щит. Внутри разместил свернувшуюся кольцо Урабороса, а за щитом поместил крест на крест сложенной шпаги, Именно рукоятками вниз, а не вверху. Я заметил, что если учитывать эфиопскую географию моих воинских подвигов, то можно использовать образ эфиопского меча. У меня такой есть, как символ власти командующего. Выглядит вот так. я нарисовал слегка изогнутую саблю Киньезмача. Но сражался я не с такими же эфиопами, а с итальянцами, так что шпагу можно оставить или сделать европейский прямой меч вместо нее. Высокие вельможи, ознакомившись с бумагами, сказали, что не в порядке, И их вполне удовлетворили. Собрались было уходить, но я спросил графа, не знает ли он кого-нибудь, кто продает в Петербурге дом или особняк, достойный княжеского титула его владельца. С удивлением узнал, что поступило указание его величества присмотреть мне за счет казны что-нибудь приличное, и над этим сейчас работают специальные люди. Естественно, содержание дома будет за мой счет, но дарственное на недвижимое имущество мне будет вручена, если не на днях, то в ближайшее время, вероятно, будет даже выбор из двух-трех предложенных вариантов. Вот и, слава богу, подумал я одной заботой меньше, раз есть специально обученные люди. Сановники покинули нас, забрав грамоты, и мы в течение получаса согласовали с герольдмейстером все детали герба. Щит получился правильным шестигранником, внутри свернулся алхимический змей Ураборос, все вместе напоминает молекулу бензола или головку болта. Поле щита разделили пополам, одна половина желтая, как ТНТ в виде порошка, Напомню, что Тринитр Тулуол на зарею синтеза в середине XIX века использовался как желтый краситель. Другая половина щита пурпурная, как царьградский пурпур, и напоминает о царском происхождении Маши. «Все со смыслом», — подписал эскиз, что «Все меня устраивает», и, простившись, пошел на выход, где мне сказали, что напротив, в главном штабе меня ожидает генерал Обручев Николай Николаевич. Обручев представил мне двух офицеров — полковника Артамонова, посла в Эфиопии, и начальника конвои миссии Саула Краснова. Сказал, что словарь пошел в набор и на днях типографии выпустит сто его экземпляров. Для членов миссии – библиотек главного штаба и Академии наук. Несколько экземпляров передадут в Русское географическое общество, Московский, и Петербургские университеты и библиотеку ВМА. Потом генерал попросил нас занять одну из адъютантских комнат, и меня три часа расспрашивали про Эфиопию, причем оба офицера старательно записывали. Артамонова больше волновало, кто есть кто при дворе Негуса, а Красного – путь до Адис-Абебы, несмотря на то, что их обещали встретить в порту Массауа. Рассказал, что дорога из Массауа значительно проще, чем добираться из Джибути через пустыню. Если остались рельсы проложенные до Ковилевской железной дороги, то третье расстояние можно проехать на поезде. Если рельсы сняли, то все равно осталась хорошая ровная насыпь до форта Меккеле, сделанная моими пленными итальянцами Тигринья. Попросил присмотреть за крестом, памятником на могиле персонала русского госпиталя, которые были убиты итальянцами, пометил, где это на карте. Какую-то примитивную карту в главном штабе все же сделали, более подробную в провинции Тигри и схематичную от Мекеля до Адди-Сабебы. Более подробные сведения об участке от Мекеля до Адди-Сабебы должны быть у бывшего штабс-капитана Андрея Букина, который поменял русское подданство на Эфиопское и перешел на службу начальником штаба Негуса, где его зовут Андре. Попросил посла узнать его судьбу и судьбу своих переселенцев, которые осели в провинции Аруси, Отметил приблизительно, где находится деревня Павловка, возглавляемая старостой Иваном Павловым, Иван Ага. Поскольку переселенцы подданности не меняли, обратился к русскому послу за защитой и покровительством им, как русским людям, живущим за границей. Предупредил о коварстве ближнего боярина Альфреда Ильга и князя Мэконена. «Из вашего рассказа, Александр Павлович, у меня сложилось впечатление, что Негус, играя роль жестокого сатрапа, тем не менее хочет провести какие-то реформы по европейскому образцу. А что императрица? Какова ее роль?» «Вы правы, Леонид Константинович», — ответил я послу. «Какие-то реформы есть. Например, введено начальное светское образование, но это было недорого. А там, где требуются затраты, Негус жадничает, хотя золота у него очень много». Любимое занятие – вместе со швейцарцем Ильгом строить воздушные замки наподобие моста Манилова через пруд в его имении. Императрица – женщина самостоятельная, волевая. Мужа слегка презирала, самостоятельно командовала корпусом, но после случая с бегством ее войск, оставивших без боя, форт Меккеле затихла, не знаю, как сейчас. Очень не любит иностранцев, любых, и русских в том числе. Любит оружие, а не тряпки. Лучший подарок – пулемет. Краснов задал еще вопрос о ценах, где и что можно достать из продуктов и фуража. Я ответил как мог, но сказал, что мои данные касаются Харара, так как в Адис-Абебе я не был, а встретился с Негусом на реке Аваши, что течет с запада на восток и исчезает в пустыне возле Джибути. Вдоль реки неплохая дорога, по которой может проехать коляска, у меня на ней стоял пулемет, и с водопоем проблем нет. Далее в горы могли пройти только вьючные лошади и мулы. Вернулся Николай Николаевич и спросил, как у нас дела. Артамонов поблагодарил меня за помощь и сказал, что мы обо всем поговорили. Обручев всех отпустил, и я пожелал офицерам счастливого пути, сказав, что пару дней еще пробуду в Петербурге, а потом уеду в Москву. Зашел к адъютанту и спросил, можно ли узнать на месте ли начальника ВМА действительный статский советник Пашутин Виктор Васильевич, и может ли он меня принять. Приемный вышел Обручев передать распоряжение дютанту и спросил, куда это я собрался, услышав последние слова. Я ответил, что в ВМА, к Пашутину, который может меня сейчас принять, и нельзя ли вызвать извозчика, так как времени у меня мало. Перед отъездом позвонил в Англитер, попросил соединить с моим номером. Ответил Ефремоч, приказал ему, чтобы Машу голодом не морил, а сразу просил меню на французском, и пусть она заказывает для себя, а ты для себя, но водочкой не усугубляй, буду вечером, сейчас еду в военно-медицинскую академию. Мне предоставили экипаж от главного штаба, я доехал с ветерком. Спасибо Обручеву. Виктор Васильевич Пашутин сразу же принял меня и приказал адъютанту позвать незнакомых мне докторов. Я сам хотел уже вам звонить, вчера я был у государя, он сообщил мне о том, что вы взялись с нашей помощью помочь Георгию справиться с его тяжелой болезнью. Сейчас Георгий перевезли в Левадию, но для него будет строиться отдельный дворец между местечками Дюльбер и Айтадор. Я согласен с вами, что больному предпочтительнее сухой и теплый климат. Крым в этом отношении, пожалуй, лучший выбор. Но прежде чем давать царю такие обещания, не лучше ли было посоветоваться с нами? Все же лечение царского сына – это очень ответственно. Уважаемый Виктор Васильевич, а что мне оставалось делать? Ведь вы сейчас лучшие в мире ведущие лечебные учреждения, владеющие методиками применения современных препаратов и имеющие обширный опыт их применения. Кому, как не вам, карты в руки. Я тоже несу ответственность за свои препараты и могу еще раз сообщить государю, что беру на себя ответственность за лечение ими, но только при правильном применении их врачом, имеющим соответствующий опыт. Поэтому я считаю, что усилия лейб-медиков, даже великого врача-интерниста профессора Захарина, а тем более хирурга Вильяминова, уступают обычным практикующим врачам, каждодневно лечащим туберкулез. Поэтому поставьте лечащим врачом Георгию даже не профессора, а ординатора. Имею еще самый большой практический опыт лечения в это новое название Паск, и тубицидом, который вроде еще не завершил у вас испытание. Вот именно что не завершил. И что, милостивый государь, прикажет мне пользоваться царского сына неизвестным порошком? Уважаемый Виктор Васильевич, спасибо, Бог, я не собираюсь заставлять вас ничего делать. В конце концов, французы и швейцарцы уже закупают у меня на заводе, как вы выразились, неизвестный порошок. Пусть тогда и лечат Георгием в Ницце или в горах Швейцарии. Там прекрасные клиники и санатории. Только вот вся слава достанется иностранным профессорам, а наша медицина как была, так и будет считаться на западе Дикарской. И одно ваше слово, и завтра я сообщаю государю, что свяжусь с клиниками во Франции и Швейцарии. Меня лично знает их президент. Уж он поможет устроить Георгия в лучшую клинику. Услышав про славу и смекнув, какие плюшки могут быть в случае успеха, а чего бы им не быть, случаи вроде не запущены, только соблюдать режим приема надо, Пашутин пошел на попятную. Ну, полноте, Александр, Пал, чеки вы, право, вспыльчивый сталь. Я не говорю, что ваш препарат плохий. Напротив, прекрасные результаты. Особенно на этот, как его, тубицит. Вот ей и профессоров наших пригласил. Обсудим режим лечения. А Георгий, ваши профессора обследовали, есть ли выделение бактерий туберкулеза. Начать лечение я все же советовал бы спаск, то есть в Тевастопа. Он уже достаточно хорошо исследован, прошел апробацию у вас и способен остановить патологический процесс а по завершении испытаний тубицида, я думаю, это уже скоро, назначим тубицид, если серьезных неблагоприятных эффектов от него не будет. Сами понимаете, Александр Павлович, я не в курсе таких деталей, это мы у наших специалистов сейчас спросим. Постучал адъютант и сообщил, что профессора пришли. Пашутин сказал ему, чтобы просил их заходить. Фамилии светил медицинам, неровным счетом ничего не говорили. Из знакомых был только профессор Иванов Иван Михайлович. То, что проводил испытание Пасх и теперь исследует тубицит. После того, как Пашутин обрисовал ситуацию с лечением великого князя Георгия, было предложено высказываться, и слово взял самый старый маститый. Как и ожидалось, началось перекладывание ответственности и оглядывание на Запад. В том же ключе высказались и два других незнакомых мне светила. Я как-то не удосужился их фамилии и имена отчества запомнить. Они мне сразу не понравились, напыщенные и самодовольные. Наконец, слово взял Иванов. Он начал с исследования ПАСК, которое уже завершено. Напомнил результат, который в разы превосходит таковые лучших европейских клиник. Упомянул о публикациях и переведенных статьях для французских и немецких журналов. Традиционно тогда наша медицина редко публиковала результаты в Британии, там их сразу встречали в штыки. Потом перешел к предварительным результатам исследования тубицида. Сказал, что результаты даже превзошли таковые ПАСК, по времени излечения, а следовательно, по эффективности. «Скажите, коллега», – перебил Иванова кто-то из мастодонтов, каков процент летальности у ваших больных?» «Уважаемый коллега, из сотни с небольшим человек, закончивших лечение, летальный исход был у двух больных. У обоих был кавернозный туберкулез, закончившийся фатальным легочным кровотечением, от которого скончались эти больные. Мы взяли в исследование четверых таких больных, выделив в особую группу, поскольку поверили в чудодейственную силу препарата, который, увы, не безгранична». То есть могу сказать, что для запущенных случаев туберкулеза ведущим остается хирургическое лечение, а прием препаратов является вторичным, закрепляющим успех. «Вот видите, профессор, чудодейственных порошков или пилюль не бывает, поэтому я бы отправил великого князя лечиться за границу». Вставил свои пять копеек другой мастодонт. «Ага, протянуть с решением как можно дольше, обманывая себя и несчастного пациента с его родными, а потом отправить умирать в НИЦу как случилось с великим князем Николаем Александровичем, пробормотал я и был услышан. «А вы кто такой молодой человек?» вскинулся третий динозавр. «Я?» «Действительный статский советник Степанов, изобретатель чудодейственных порошков, о которых идет речь, съехидничал я». Тут, поняв, что страсти накалились, вступил в бой линкор Пашутин. «Коллеги, успокойтесь. Мы обсуждаем план лечения конкретного больного великого князя Георгия». Все рассуждения о пользе препаратов господина Степанова считаю излишними. Они уже доказали свою эффективность. Великий князь будет лечиться в России. Это уже не дискутируется. Если кто-то не хочет брать на себя ответственность, пусть так и скажет. После этого двое динозавров отказались. Один пока воздержался. Отказавшихся Пашутин не стал задерживать. Думаю, что скоро он их в отставку отправит. То есть остались лишь надежные, по мнению Пашутина, люди, которым можно открыть всю правду о состоянии Георгия. Профессор Иванов доложил историю болезни Великого князя. Выяснилось, что впервые заболевание проявилось повторяющейся лихорадкой в конце 1889 года, когда лейб-медик Гирш лечил эту простуду домашними средствами. В июле 1890 года лейб-медик записал в своем дневнике, что у Георгия опять лихорадка, но Гирш не стал препятствовать морскому путешествию Великого князя вместе с наследником цесаревичем, на крейсере «Память Азова», который отбыл из Кронштадта на Дальний Восток 23 августа 1890 года. В походе, как потом отмечали газеты, происходили кутежи и полушуточные полусерьезные драки, во время одной из которых Георгий упал и сильно ударился грудью. Потом это падение и удары в грудь при занятиях английским боксом связались с развившейся чехоткой. Но реальной причиной, скорее всего, было переохлаждение, Сначала на балу в Триесте, который происходил на палубе крейсера 18 сентября 1890 года. Затем в Суэции во время поездки на поезде ночью, когда в пустыне холодной Георгий банально продул у открытого окна. Все это привело к обострению болезни с мучительным кашлем и постоянной лихорадкой. Сопровождавший память Азова доктор Рамбах, начальник морского госпиталя в Кронштадте, во время стоянки в Бомбее, Когда Ники поехал на охоту, а брат не мог его сопровождать, лежа в постели, заподозрил серьезное легочное заболевание и настоял на возвращении Георгия в Европу, в Афины. В Грецию был направлен доктор Алышевский, специалист по легочным заболеваниям, который и диагностировал у Георгия, как он выразился, категорический, то есть несомненный, туберкулез. Вопреки логике, Алышевский разрешил Георгию в марте 1891 года поехать в Алжир, потом в мае на Корсику. Тем более, странное решение, что Алышевский был знаком с микробиологией, нашел при микроскопии мокроты палочки Коха. Потом был Константинополь. Наконец, корабль прибыл в Севастополь, где состоялась встреча с царственной Читой, которые не поверили в тяжесть заболевания. Доктор Алышевский настоял в лечении на Кавказе, в горах. Но при этом использовал холодный воздух и сквозняки, так что визитеры, навещавшие Георгия, находились в верхней одежде в его комнате. Так холодно было в доме. В Аббастумане у Георгия первый раз случилось кровохарканье, а прибывший микробиолог-празектор Мариинской больницы в августе 1891 года дважды провел микробиологические исследования мокроты и обнаружил большое количество палочек бугорчатки. Поскольку Лышевский уповал исключительно на лечение воздухом и никаких препаратов не назначал вообще, то был прислан профессор Захарин, который подтвердил диагноз и назначил лечение. По локализации процесса было установлено поражение верхней доли правого легкого. Назначено лечение каплями креозота – Это тот антисептик, чем пропитывают железнодорожные шпалы. По три капли – два раза в день. Кумыс – и тресковый жир. Диета была разнообразной – с вином и пивом. Потом добавили патентованный швейцарский гвоякол, о нем я уже упоминал. В общем, оптимизм у меня поубавилось. Больной уже давно бак положительный, то есть выделяет во внешнюю среду возбудитель туберкулеза и потенциально опасен для окружающих. Склоняет к пессимистическому прогнозу наличия кровохаркания, хотя и незначительного. Положительным моментом является ограниченность процесса в верхней доле правого легкого. В 21 веке сделали брентген, и если бы нашли большую каверну, просто бы сделали сегментарную резекцию легкого, убрав очаг инфекции, а потом додавили бы болезнь химиотерапией. Здесь никто не даст сделать Георгию резекцию всего легкого, даже доли, если найдется такой оператор, который остановит кровотечение и сошьет губчатую нежную ткань легкого. Ну а кто хочет продолжить лечение криозотом, пусть лежит шпалы, поэтому уповаем на мои препараты». «Итак», — сказал начальник академии, «предлагаю высказываться по существу, поскольку мы все в одних чинах начнем, как на флоте, с младшего, хоть и не по чину, но по возрасту, прошу, Александр Павлович». «Я сказал, что поскольку диагноз ясен, с интенсивным лечением медлить нельзя». Я бы начал его сразу еще в Аббас тумане, применив ПАСК в стандартной дозе, отменив криозот, так как неизвестно, как поведет себя ПАСК в его присутствии. Исключить алкоголь, так как все противотуберкулезные препараты подвергаются метаболизму в печени, и нагружать ее еще и водкой с пивом – преступление. Также преступлением является содержать больного в холодильнике. Устранить сквозняки и сделать так, чтобы в комнатах было тепло, но проводить регулярное проветривание. Обязательно является влажная уборка помещений с карболкой, так как больной заразен. Все лечение делать под бактериологическим контролем мазка мокроты. Критерии эффективности – уменьшения и полное исчезновение палочек Коха. Если лечение не будет эффективным, отменяем ПАСК назначаем тубицид. Его придется назначить через 3-4 месяца в любом случае, так как к ПАСК может развиться устойчивость бактерий. Максимально приблизить лечение к больному, не уповая на леп-медиков, которые ничего не смыслят в лечении туберкулеза для чего обеспечить неотлучное дежурство во дворце специалиста из ВМА со сменой врачей раз в 2-3 месяца, при едином лечении обязательный визуальный контроль приема порошков врачом. Микробиологическое исследование мокроты проводить раз в месяц, для чего направлять соответствующего специалиста. После меня выступил профессор Иванов и сказал, что он согласен с предложенным мной планом, остается только расписать дежурство ординаторов и бактериолога. Оставшийся профессор из Старой Гвардии также отказался что-либо комментировать, впоследствии выяснилось, что он остался лишь для того, чтобы выяснить, что я предложу, и побежать жаловаться Воронцову Дашкову, поддерживавшему Аббас Туманское лечение, назначенное его протеже. Граф ответит, что я сейчас в фаворе, поэтому надо подождать, когда Георгию станет хуже, и свалить все на новомодное лечение по принципу падающего подтолкни. Потом Пашутин отпустил нас, сказав, что он доложит государю о результатах нашего консилиума. Догнав Иванова, я спросил, как идут исследования, нет ли признаков нейропатии и патологии печени. Он ответил, что все в порядке, серьезных побочных эффектов нет. Но некоторые больные, что долго принимали тубицид, жаловались на боли в руках и ногах и снижение мышечной силы. Я сказал, что в случае с Георгием он получает достаточно хорошее питание, чтобы компенсировать один из компонентов, которые расходуются при работе из-за Этот компонент, ну не мог же я сказать передоксин или витамин В6, Содержится в оболочке растений, особенно злаков. Поэтому я был удивлен, когда услышал, что Алышевский назначил рисовую диету. Каждый день рис на гарниры, если бы это был дикий рис с оболочкой, то для тубицида лучше не придумаешь. Но в Аббастумане был белый полированный рис, в котором никаких полезных веществ не содержится. Самым экономичным в госпитальном пайке было бы приготовление салатов из проросших пшеничных зерен. Тогда нейропатии удалось бы избежать. Подумаю, что сейчас Иванов задаст вопрос, откуда я это знаю, и придется изворачиваться, что я слышал об этом от швейцарских коллег, когда был в Швейцарии. Но вопросов не было, профессор принял мое сообщение просто как руководство к действию. А слышал я это, когда работал в 21 веке с фтизиатрами, испытывая отечественный препарат против мультирезистентного туберкулеза. Я ему еще мог бы рассказать о быстрых и медленных ацитиляторах, но, думаю, пока не надо, это я точно объяснить не могу, так как вопрос требует глубокого знания биохимии. Потом пошел искать доктора Синицына. После долгих поисков и посещения различных хирургических отделений узнала, что он работает в челюстно-лицевой восстановительной хирургии, но сегодня его нет, отдыхает после суточного дежурства по всем хирургическим отделениям. Зато сестра милосердие подсказала, где лежит Хаким. Зашел в палату и не узнал его. Вполне приличное лицо, если смотреть с одной стороны, вообще здорово. Отек спал и шрамов практически нет. Даже нос теперь не кажется сливой а просто приплюснутый, у европейцев отбывает у бывших боксеров, которым несколько раз ломали нос, а уж три четверти населения Черного континента с рождения ходят с такими носами. А как обрадовался Хаким, «Хозяина пришла, хозяина, самая лучшая на свете моя хозяина», лопотал он по-русски соседям по палате, они между собой говорили, что, мол, смотри, как татарин разошелся, они его таким еще не видели. Я спросил по-французски, как его дела, не болит ли его лицо, Сказал, что мне понравилось, как он выглядит, просто красавец. Наверное, сестра милосердия от тебя без ума? Не нужно ли чего ему принести поесть? Хаким ответил наломанным, но понятным русском, что у него все есть. Кормит их очень хорошо, и девушки здесь красивые. Он точно женится в России, потому что здесь очень красивые женщины. Я смотрел на вторую половину лица, и хотя оно было закрыто повязкой с характерным запахом карболки, видел, что остался последний этап — шагающий лоскут, которым закроют остающийся малый дефект. Уже прижил с одной стороной по линии чуть выше подбородка, теперь ее отсекут и закроют другой стороной дефект щеки, а питание кровью будет идти у, через уже приросшую часть, то есть осталось 3-4 месяца, и Хакима выпишут. Посидел с Хакимом еще немного, сказал ему по-французски, что я вернулся совсем, привез Машу, и мы поженились. Завтра идем с ней к царю. Если что надо, пусть доктор пишет сюда, оставил ему адрес в Москве или в представительстве моего завода в гостином дворе Петербурга. Оставил ему 10 рублей, если что надо, соседи купят в больничной лавке, а когда будут выписывать, напиши, тебе принесут новую одежду и проводят ко мне». Потом Хаким провел меня к выходу и на прощание сказал довольно чисто и правильно. «Спасибо, хозяин, за все, я отслужу». Из чего я сделал вывод, что ассасин валял дурака в палате, изображая плохо говорящего по-русски дурковатого татарина. В Англитере меня уже час ждал портной с пошитым мундиром, Правда, они скорешили с Артомоном, и баловались чаем с крыжовниковым вареньем и плюшками. Судя по всему, Денщик заливал о наших геройских подвигах в Эфиопии. Скорее всего, из его байек следовало, что это он мне советовал, как бить итальянцев, и вытаскивал меня из всяких неприятностей, куда Борчук, то есть я, непременно попадал. Мундирчик сидел как в литое, загляденье. Прицепили все награды, что были, даже бакалаврский значок не забыл прикрепить, поскольку уже получил в прошлый раз от царя втык за его отсутствие на мундире. Однако броняет, весит, будь здоров, подразумевая отсутствие долгого пешего перемещения, как у средневекового рыцаря. Сняли мундир и повесили его на плечики. Проводив портного, я дал ему две красненьких за старание и только сейчас понял, что целый день ничего не ел. Взял Машу, и мы пошли питаться в ресторан. По дороге я рассказал ей новости и начал инструктаж по поводу завтрашнего дня, сказав, что уже заказал на первую половину дня приход двух горничных, что помогут ей собраться. По поводу парикмахерской не стал предлагать, и попросил Машу с помощью девушек соорудить такую же прическу, как она была при греческом дворе, с диадемой. Опасался, что столичные куаферы накрутят его вавилонов на голове. Будет только смешно, а естественная красота, пока она есть, самое лучшее украшение.